Глава 15. Покинув тронный зал, я, не разбирая дороги, сорвалась на бег. Казалось, будто задыхаюсь. Не знаю, сколько коридоров я миновала, если не ошибаюсь, даже лестничный пролет был. Но, оглядевшись по сторонам, поняла, что заблудилась. И Этого еще не хватало, обреченно вздохнула я. И зачем только рот открыла? Все из-за этой странной способности чувствовать чужие эмоции то она изнутри раздирала боль. Этот Илай меня в конец взбесил. И вообще, какого черта здесь так темно? Рявкнула я в пустоту. Выставив перед собой руку, я призвала магический шар. Длинный коридор, у которого, казалось, не было конца, оказался безлюдным. Ни слуг, ни солдат видно не было. Но явно ощущалось чье-то присутствие. До мурашек знакомая энергия. Стражи принца? Появилось нехорошее предчувствие — От греха подальше я развернулась, чтобы уйти тем же путем, которым пришла. Но передо мной оказалась развилка. «И куда идти?» — ответом мне стал детский смех. Воображение живенько нарисовало все ранее просмотренные ужастики. По спине пробежался противный холодок, и без того нервное состояние сейчас зашкаливало. «Призрак», — предположила я, обернувшись и всматриваясь в темноту. «Если так бояться ведь нечего...» Смех снова эхом раздался в коридоре, но теперь не такой жуткий, каким он показался вначале. «Любопытство когда-нибудь меня погубит», — горестно сказала себе, шагая на звук смеха. «С другой стороны, может, выход узнаю?» Миновав половину коридора, я увидела поворот вправо. И так как там горел тусклый свет, маленькую девочку, вполне живую и сидящую у окна на каменной скамье, я рассмотрела отчетливо. Малышка была похожа на ангелочка — Медовые кудряшки спускались до самых колен. Большие фиалковые глаза украшали кукольные личика, и у нее была такая светлая улыбка. Девочка наблюдала за бабочкой, которая влетела во дворец в открытое окно, и звонко рассмеялась, когда та опустилась на ее тонкие пальчики, чтобы снова, взмахнув крыльями, выпорхнуть в окно. Но на этот раз безвозвратно, что, несомненно, вызвало грусть девочки Удачно припомнив момент иллюзорного боя в подпольном клубе адептов, Я выставила перед собой руки, закрыла глаза и сосредоточилась на создании формы. Бабочки, сотканные из света, одна за другой срывались с моих пальцев. От каждого взмаха крыльев с них опадала мерцающая пыльца, и, попадая на пол, распускалась небольшими кувшинками, освещая темный коридор приятным золотым светом. Улыбка малышки не заставила себя ждать. Она с восторгом рассматривала созданную мной иллюзию. И все так же радостно улыбаясь, Отставила ладонь для бабочки. Гостям сюда нельзя! сообщила она притворно суровым тоном. Присутствие пожирателя я ощутила почти физически. Было такое чувство, будто мне дышали в затылок. Странно, почему скрывающийся страж еще не явил себя. Ведь я довольно близко стояла к первой принцессе королевства Тригрей. Я заблудилась! постаралась я ответить как можно спокойнее. Эльта смахнула бабочку с руки, развернулась ко мне лицом так как до этого сидела в полоборота, склонила голову на бок и коснулась белого медальона. Мощь от артефакта была настолько сильной, что я ощутила на коже покалывание. «Предостерегает меня от глупостей?» — решила я. «У меня и в мыслях не было причинить вам вред, ваше высочество Эльта». «Знаю», — кивнула малышка и снисходительно добавила. «Иначе артефакт сказал бы мне». Спрыгнув со скамьи, Эльта подошла почти впритык, прищурилась и задумчиво сказала. — Знаешь, тебя окружает тьма, она словно покров на твоих плечах. И было что-то в ее голосе такое, от чего у меня похолодели ладони. — А может, это смерть, крадущаяся по твоим следам? — пожала плечами принцесса. — Я вижу не так, как мои братья, дар еще слабый. Печально выдохнула она. Наделенные божественные силы видят то, чего другие не замечают, и увидеть, в принципе, не могут. — В чем-то вы правы, ваше высочество. Я присела на корточки. У меня сейчас трудные времена, но я постараюсь сбросить смерть со своих плеч, — клятвенно заверила я малышку. — Если не сможешь ты, пусть это сделает жених. — Жених? — я удивленно приподняла бровь. — Ты же невеста, разве нет? — указала Эльта на браслет. — Нужно позволять другим помогать тебе. Умная, проницательна не по годам. Ей на вид не больше пяти. Хотя, может, это только внешне? — А почему ты оставила жениха и покинула тронный зал? — Задала очередной вопрос принцесса. О, я запнулась. Как бы сказать, там был один человек, который меня расстроил. Так ты избежала и искала место, где бы спрятаться? Невинно поинтересовалась Эльта. Я не собиралась прятаться, но сбежать? Пришлось задуматься. Видимо, все так и выглядело. Но сейчас мне лучше вернуться. Туан будет в ярости. Еще придется выслушивать лекцию и допрос с пристрастием. «Не подскажешь, как пройти в тронный зал?» «Пойдем!» — протянули мне руку. «Я как раз собиралась прогуляться». «Хорошо!» — не особо уверенно согласилась я, но взяла ее за руку и позволила вести. Не хотелось бы мне влипнуть в дополнительные неприятности, да еще и с участием первой принцессы. «Во дворце ужасно скучно!» — жаловалась малышка. «А в последнее время мне совсем нельзя покидать его пределы». Пока мы миновали два коридора, Эльта без умолку болтала, Жалуюсь на строгие правила старшего брата, который совсем не приходит поиграть, и советника Лайтеса, которого она считает жутко противным и изворотливым гоблином. Такое определение позабавило. Я и сама была не лучшего мнения об отце Шона. «Ваше Высочество, а мы точно идем в нужном направлении». Нехорошее предчувствие все еще не покинуло меня. Вы же пришли!» «Здесь?» Я непонимающе окинула взглядом высокие дубовые двери. «Сейчас все приветствуют только старшего брата Диная». «А папу совсем никто!» — негодовала Эльта. А я остро почувствовала ее раздражение и недовольство. «Плохо. Нельзя поддаваться чужим эмоциям. Ваше Высочество, я не думаю, что это хорошая идея. Меня вообще-то здесь быть не должно». «Это приказ!» — вздернула она подбородок и повернула ручку, толкнув дверь, а после втянула меня в комнату. В полумраке зажглись тусклые огни, являя нам двуспальную кровать с балдахином, на которой спал человек. «Отец!» «Я пришла поприветствовать вас», — важно сообщила принцесса и склонилась в глубоком поклоне. Мужчина? Нет, это был старик. Даже через полупрозрачную ткань, скрывающую королевское ложа, было видно его потемневшую кожу с просвечивающимися сквозь нее черными венами. А старость короля выглядела неестественной, будто кто-то медленно выпивает из него жизнь, иссушая тело. Здесь даже больше, чем простое повреждение источника — Он словно проклят. «Чего застыло?» — вырвало меня из размышлений Эльта. «А, да!» — спохватилась я. «Я пришла поприветствовать вас, ваше величество!» Тихо заговорила я, склонив голову. «Что здесь происходит? Разве его сыновья не должны сейчас быть рядом? Где архимаги и целители?» О болезни короля уже многим известно. Тоскливо начала малышка, крепко сжав ладонь отца. «Странно, что его величество не показывается народу». А если предстает перед ним, то это короткие мгновения без возможности с ним поговорить. Куклы хороши только внешне, но они не способны вести себя как живые в полной мере. Она имеет в виду, что народу показывали не короля, а куклу, как те голимы, которых использовал Лорей во время практики. Но папа уже давно спит. Я каждый день жду, когда же он проснется и поиграет со мной. Давно спит? Все эксперименты провалились, подопытные погибали в течение нескольких часов источники невозможно было восстановить. Среди всех выжил только один, — вспомнились мне слова Туана. И то, что после сказал Ларей. Но жизнью это сложно назвать. Он прикован к постели, погружен в глубокий сон. Единственное, что не дает его жизни угаснуть, — это ежедневная подпитка целительной магии. Да быть не может, речь шла о короле. Удивлена. Я резко обернулась. Ноэль со сложенными на груди руками стоял, опираясь о дверной косяк. «Братик Ноэль, почему ты здесь?» — нахмурила светлые брови Эльта. Второй принц укоризненно покачал головой и с полуулыбкой спросил. «Разве ты не для того позволила Наисе пройти в это крыло?» «Позволила?» Я непонимающе посмотрела на малышку. «Я решила, если впущу ее, придет Динай», — забурчала принцесса, отпустила руку отца и, спрятав ее под одеялом, подошла ко мне» он занят», — шумно выдохнул Ноэль. «Как и всегда», — сердито поджала губы Эльта. «Ваше высочество», — обратилась я к принцессе, стараясь унять раздражение. «Даже если вы так сильно хотели увидеть принца Диная, нельзя быть настолько беспечной. А если бы вместо меня вы впустили человека, который в самом деле мог вам навредить? Конечно, я иногда и сама поступаю беспечно, но даже так в кои-то веки я смогу за себя постоять. А что может ребенок?» Эльта опустила голову, постукивая носком красного ботинка по ковру. Думаю, она понимала, что могло произойти, но признавать этого не хотела. «Мадлен!» — спокойно произнес принц чье-то имя, с некой задумчивостью рассматривая мое лицо. Из темноты появилась светловолосая девушка, не старше 14 лет, в форме стражницы. Я была права, когда ощутила присутствие пожирателей. Да только не думала, что среди них есть настолько молодые». «Отведи первую принцессу в ее покое», — приказал Ноэль. Мадлен поклонилась и, приблизившись к ее высочеству, протянула руку. «Тогда ты со мной поиграешь», — угрюмо сказала Эльта. «Как прикажете, ваше высочество», — незамедлительно согласилась стражница, ведя к выходу принцессу. «Ты тоже приходи ко мне поиграть», — улыбнулась Эльта и, не дожидаясь моего ответа, вышла из покоев. «Пойдемте, Лиромей, не стоит тревожить покоя короля». Бросив мимолетный взгляд в сторону отца, Ноэль развернулся и направился за вышедшими, куда, собственно, потопала и я. «Будто возможно разбудить того, кто пребывает в беспробудном сне. Ваше Высочество, я не собиралась, то есть я... Вы забрели сюда случайно!» Правильно понял мое бормотание Ноэль. «Да», — кивнула я, поравнявшись с принцем. «Вашу перепалку с главой Альтриол застали все прибывшие главы домов и высокопоставленных семей», — усмехнулся он, замедлив шаг. «Правда?» Я нервно поёжилась. Теперь слухи приукрасятся с десятикратным размахом. «Занимательная получилась речь», — продолжил Ноэль, заложив руки за спину. «Вы так рьяно защищали Туана?» «Если вы не разделяете моих взглядов, это не значит, что они неверные», — хмуро отреагировал я. Ноэль улыбнулся, снова окинул меня внимательным взором и с некоторой досадой в голосе сказал. «Правильные они или нет, но изменить чье либо мнение не так-то просто» поверьте мне на слово. Одному человеку не под силу преобразить мир. Просто нужно начать с себя. Около лестничного пролета Ноэль остановился и подставил локоть, намекая, чтобы я взяла его под руку. Да только коридор внизу вел в какую-то оранжерею, а явно не в тронный зал, где проходит бал. Мне нужно вернуться к жениху, со всей вежливостью сообщила я. Сначала прогуляемся, а после вернемся к гостям. Тоан решает некоторые вопросы с главами домов, Все же не каждый день наследник Альтриола представляет свою невесту. Да и других дел у него много. Не стоит сейчас его отвлекать, — с нажимом проговорил принц. Нам с вами тоже есть что обсудить. Последняя реплика мне не понравилась, но я прекрасно понимала, что Ноэль не позволит уйти.